Глава двадцать третья. Там, где живет фантазия. Обучение созданию видеоигр строится на повторении уже придуманных до вас механик. Но, чтобы созидать, а не просто накапливать знания, вам нужны идеи в том направлении, в котором вы собрались двигаться. Будете ли вы делать двухмерную игру или предпочитаете три измерения? В каком жанре вы собрались работать? Когда дело доходит до практики, до вашего первого игрового джема, размытые образы еще не созданных игр должны обрасти конкретными деталями. Вам придется продумывать сотни мелочей, изобретать интерфейсы, объяснять игроку, почему ваш герой орудует именно мечом, а не дербевиком, продумывать отклик от действий и поведения монстров в маловероятных ситуациях. Если же никаких представлений о собственном проекте у вас так и не появилось, то для какой, на ваш взгляд, деятельности будет вырабатываться психическая энергия? Разумеется, нас может осветить краткий миг озарения, когда яркая мысль якобы сама пришла в голову и подтолкнула нас на путь разработчика игр. Но нелепо полагать, что идея это явилась без приглашения. Моменту озарения на самом деле способствовало множество факторов. В наших силах этими факторами управлять и провоцировать появление идей. Отвлекитесь немного от прослушивания и представьте себе будку. Лаконичную деревянную будку с треугольной крышей, звонкой цепью и металлической миской в радиусе пары метров. Стоит это чудо на зеленой лужайке около загородного дома, а рядом лежит небольшая косточка. После того, как этот образ прорисовался у вас в сознании в мельчайших деталях, закройте глаза и представьте себе трех животных. Представили? Я почти уверен, что среди них был хотя бы один пес. Если нет, то или нечто другое ассоциируется у вас с будками, или же за это короткое время что-то иное вас отвлекло, и по ассоциативной цепочке вывела ваш разум к образу другого животного. Если же все пошло по плану, то эта книга заложила вам в голову образ будки, и, отталкиваясь от него, ваш мозг сгенерировал образ пса. Никаких собак я здесь не упоминал, вы сами придумали собаку. Чаще всего такая игра с воображением воспринимается как некий психологический фокус, или притча в духе «Не думай о белой обезьяне». Но важно понимать, что именно в этом фокусе и кроется один из ключей к нашему воображению и к механизму генерации новых идей. Для полного понимания процесса созидания нырнем в глубокое прошлое. В средневековой Германии некогда жил один барон, о брутальной суровости которого слагали легенды. В одной из битв ему осекли руку, Но вместо того, чтобы принять роль страдающего калеки, барон продолжил участвовать в битвах и установил себе железный механический протез, нагонявший на врагов еще больше ужаса, нежели настоящая рука. Несколькими веками позже всем известный Иоганн Гёте сделал этого барона героем своих произведений, наделяя его еще более выразительным характером жестокого и отчаянного воителя железной рукой. Уже на нашем веку, но совсем на другой стороне света, появляется гениальная манга «Берсерк», повествующая о приключениях брутального воина с железной рукой. Носит этот воин имя Гац, в то время как вышеупомянутого барона звали Гёц. Является ли это плагиатом? Как вообще получилось, что обнаружилась такая подозрительная схожесть между персонажем японской манги гацем и воспетым в европейской литературе бароном Гетцем. Конечно, это не плагиат. Гета своими трудами сделал брутального, однорукого барона участником массовой культуры. Гетц становился предметом размышлений, он прочно укоренялся в ассоциативных цепочках, оказавшись в головах людей. Разрозненные элементы из образа барона Гетца кочевали из разума в разум, из идеи в идею, пока не встретились в голове молодого кентара Миюры и не воплотились в гадсы. Помимо Барона, мышление Миюры объединило в себе образы средневековой Европы и породило продуманную и стильную вселенную Берсерка, элементы которой массово встречаются в серии игр Dark Souls. А уж в сознании скольких разработчиков проросли идеи и образы Dark Souls не пересчитать, Игр, вдохновленных этой серией, развелось немыслимо много. Все идеи, которые мы генерируем, не берутся из вакуума. Наш мозг, подобно большой математической машине, способен лишь складывать, делить и умножать ту информацию, что попало в него извне. Прочитанные нами книги, увиденные нами картины, услышанные нами слова, пройденные нами игры и просмотренные фильмы Все это плотно утрамбовывается в нашем сознании и становится почвой для наших новых идей. Не будете же вы спорить с тем, что у человека, лишенного медицинского образования, может появиться идея, каким же образом надо лечить, например, рак. В его голове нет знаний ни о методах лечения, ни о каких-то исторических примерах, которые могут подсказать направление работы. В свою очередь медик чья голова забита подобной информацией, решит вопрос куда большим успехом. Образы и знания, которые откладываются у нас в голове и формируют наши идеи. Внимательнее отнеситесь к потребляемой информации и, если к вам не приходит вдохновение и вы не можете ничего придумать, переключайтесь на другие фильмы, игры или книги, а после этого больше времени проводите без получения новой информации в принципе. Перед разработкой Фиармониум я очень впечатлился увиденным на просторах YouTube фанатским клипом на песню Меркури музыканта Гост Мэйн. Видеорядом в нем служила весьма мрачная нарезка из старого мультфильма про клоуна Коко и Бетти Буб, а полная адреналина тяжелая электронная музыка придавала всему происходящему шарма. На досуге я читал литературу по психологии и заинтересовался становлением неврозов, а вечером решил пересмотреть свой любимый мультфильм Дисней «Пиноккио». Таким образом, в моей голове одновременно закрутилась музыка ghost main классическая анимация в мрачном антураже и знания по психологии. Неудивительно, что мой мозг пришел к идее сделать «Фиармониум» — проект, в котором игроку выпадает роль фобии в сознании подростка. Исполнить я все это пытался в стиле Дисней 1930-1960-х годов, а сопровождать сей опус было решено мрачной электронной музыкой. На момент появления этой идеи в моей голове витали яркие образы. Они впечатляли и вдохновляли меня. А теперь представьте, что получится, если закинуть в голову смешные картинки из вульгарных публичных страниц, короткие и суетливые видео из ТикТок, глупые истории с Пикабу, однообразные матчи с онлайновых игр, и сотни бессмысленных сообщений из очередного чата. Все это будет крутиться у вас в голове, как в миксере. И как вы думаете, какой же вид примут ваши идеи при напряженной попытке что-либо сгенерировать? В лучшем случае никакой, идей просто не будет. В худшем вам в голову придет мысль о том, чтобы переснять один дома. Образы, крутящиеся в миксере мышления, определяют не только ваши идеи, но и отчасти ваши желания. Нехватка сил и мотивации при разработке игры в одиночку упоминалась как главная беда чуть чаще, чем все остальные вместе взятые проблемы разработчиков-одиночек. В формировании мотивации участвует множество процессов, но сейчас мы упомянем только один из них. Вы наверняка не раз смотрели какое-нибудь мотивирующее видео или читали мотивирующую книгу, которая, судя по отзывам, поменяла чью-то жизнь. Страница за страницей – это литературное произведение и вас наполняло энергией, вселяя стремление работать и развиваться. Вам казалось, что вы становитесь новым человеком, вдохновленным и сильным, море будто становилось по колено. Но проходило время. Вдохновение улетучивалось, а силы растрачивались на рутинные дела. Недавние мечты откладывались на пыльную полку где уже заканчивается место. Там пылится и без того множество старых амбиций. Почему так происходит? А потому что после этого видео или книги мы снова ныряли в омут коротких и суетливых видео или разгребали болото комментариев под какой-нибудь скандальной новостью. В нашем миксере мышления не бесконечно много места. Мы не можем мыслить тысячей образов, у нас есть лимит. У всех он разный. Пока воспоминания о книге или видеоролике свежие, светлые идеи или мысли крутятся у вас в голове и подталкивают к великим свершениям. Но стоит вам подкинуть в миксер информационного мусора, как мотивация и вдохновение заменяются чем-то в разы менее адекватным. Информация, которую вы потребляете, определяет то, какими будут ваши идеи, появятся ли они вообще и хватит ли у вас сил на их реализацию. Если у вас дефицит идей, попробуйте для начала посидеть 10 минут в пустой комнате с выключенным компьютером и телефоном. Это даст вашей думающей части мозга отдохнуть и освободит ресурсы для той части мозга, которая занимается упорядочиванием знаний и информации. В современном ритме жизни мы отводим очень мало времени для работы механизма, который называется архивирующим мозгом, Именно там формируются ассоциативные цепочки, способствующие появлению прекрасных идей. Эта область работает только тогда, когда вы не получаете информацию извне. Повторить этот процесс после получения полезных или вдохновляющих знаний вдвойне полезно. В современном океане информации и мусора, где каждая онлайн-помойка борется за наше внимание, Вынырнуть на свежий воздух и более избирательно отнесись к тому, чем мы кормим наш мозг, является задачей, решение которой требует невероятных усилий. Но именно успешное прохождение этой непростой миссии определит гениальность нашей будущей игры.